ГЛАВА ТРЕТЬЯ Идар, который командовал в этом лагере, сначала несколько мгновений пялился на меня, затем перевел взгляд мне за спину, где выстроились дети, после вновь глянул на меня и изумленно спросил. «И куда, по-твоему, я должен их деть?» Я едва сдержал улыбку, лишь пожал плечами. «Мне откуда знать вашу милость?» «Я выполнил приказ своего командира, доставил их сюда». Остальное не моя головная боль. О как! Идар, на халате которого не было, кажется, ни единой лишней складки, смерил меня взглядом. А напомню мне, достопочтенный, из какого ты дома? Я спокойно, словно и не представлялся, буквально десяток ударов сердца назад повторил. Леал, из малого дома Денуда. Ага, вон как. А еще вопрос, достопочтенный. Север, да? Да. Идар покивал. Ну, я так и думал. «А кто у нас командир северян?» Сам бы хотел знать и перебраться к ним. Я развел руками. Но не судьба. Я из отряда кузни крови. Идар нахмурился и еще раз оглядел меня. Он так скоро запомнит все дыры на моем халате. Показалось ли, его тон слегка изменился, стал пренебрежительным, когда он махнул мне ладонью. «Ладно, свободен достопочтенный Леал». Я не сдвинулся с места, и Идар вопросительно поднял бровь. «Ваша милость!» Я даже снова вскинул перед собой руки, смыкая пальцы в приветствии. «У меня просьба. Во время нападения кровавых жнецов на наш лагерь мои люди потеряли свои доспехи в огне. Я вижу здесь обозы и дымящуюся походную кузню. Нет ли возможности выделить моим людям доспехов?» Идар теперь снова вскинул обе брови. Отбросив напускную вежливость, пробурчал «Парень». «Ты вон какой уже здоровяк вымахал. Скоро бриться начнешь. Кто же так ведет дела?» Я нахмурился, но следующие слова и дара заставили меня смутиться. «Сначала ты мне нагрубил, а теперь просишь об услуге». Мне оставалось лишь выругаться про себя. Ну и что, что за эти два дня я уже измучился слушать крики младенца и только и ждал момента, когда их можно будет спихнуть на другого. Нужно чаще вспоминать совет матушки и сначала думать, крепко держа язык за зубами, а только потом открывать рот. Не опуская рук, я поклонился. Прошу простить меня, ваша милость. Я не хотел вас оскорбить. Молодой, глупый. Я только неделю, как прошел посвящение. Разогнувшись, шагнул прочь к своим людям. Стой! Обернувшись, я встретился взглядом с Идаром. Он, сцепив руки на груди, несколько ударов сердца молчал, затем негромко сказал. «Когда-то я сражался бок о бок с одним северянином. Он тоже был не язык, но парень был хороший и храбрый. Я бы помог тебе, но все, что у меня было, уже раздал. Все, что осталось, строго учтено, и я не могу отдать его просто по своему желанию. Я ведь даже не знаю, кому приписана эта ваша кузня, первый раз слышу про нее». «У тебя есть два пути, парень. Трофеи?» «А судя по тому, что я вижу, и Дарки в указал на следы стрел на моей груди. У тебя не должно быть с этим проблем. Или же купи, если трофеи тебе не подходят. В лагере есть лавка дома осколков. Приехала только два дня как». На этот раз я отстегнул с пояса ножные, добавив меч к вежливому жесту. «Спасибо за совет, ваша милость. Я обязательно им воспользуюсь». В лавку я даже не стал соваться. У меня не монета в кармане. Даже мои люди следуют за мной, лишь надеясь только на мои слова. Эдак я скоро дождусь, что у меня зубы начнут чернеть, а мои без того слабые дары начнут мне отказывать. Везет еще, что когда я давал на алтаре кузне клятву Кодику, то не назвал сроков, лишь условия, когда вернусь в замок Денуда. Вот только когда это случится... Когда мы вышвырнем реольцев со своих земель. А что делать сейчас? Мне даже не на что купить людям лечебной мази. Обходимся тем, что тощий накопал в лесу и натер. Мне остается лишь второй путь трофеи. И на этот раз за нашими спинами нет детей, так что я с радостью потренируюсь на реольцах. Можно сказать, что сейчас я даже хочу, чтобы они попались нам на пути обратно. Стражник, стоявший в дверях, кубарем влетел под ноги своим сослуживцам и принялся там возиться, пытаясь прийти в себя и встать. Терсия ворвалась в казарму, отшвырнув со своего пути стражника и даже не заметив этого. Идар, в жилах которой и хор, окутывая ее сиянием адепта внешних техник. Даже глаза ее горели алым отцветом, словно у кровавого жнеца. При виде этого младшие воины попятились, Старшие невольно потянулись за мечами. Но она не заметила и этого. Обведя взглядом казарму, отыскала единственную фигуру в шелке, а не в доспехах или грубой ткани. Рявкнула. «Ну, мэра!» Он развел руками. «Что?» «Гонец!» «Я знаю!» Скривившись, отмахнулся. Солдаты вораза разорили деревню. Заявили, что жители вырубили... Нет! Сияние вокруг терсии стало ярче. «Еще один гонец!» «Только что!» «Реол напал на лагерь короля на границе!» Нумера застыл на миг, затем покачал головой и забормотал. «Так вот почему он обнаглел!» «Думает, сейчас судьям будет не до спорах двух...» «Нумера!» Терсия топнула ногой. Каменная плитка разлетелась осколками, заставляя солдат спасать глаза. «О чем ты думаешь? Плевать на этого вораза!» Теперь уже Нумера рявкнул. А о чем я должен, по-твоему, думать в такое время?» Терсия всплеснул руками. «Ты со своими железками совсем поглупел? Какой месяц на дворе? Юг, Леал, лагерь короля! Ты вообще помнишь о нашем сыне?» Взгляд Нумера наполнился изумлением, затем неверием. Он и впрямь последние месяцы был очень занят. И еще миг назад был уверен, что до посвящения еще две десятицы. Прищурившись, он потребовал подробности. Терсия лишь развела руками. Через десятые руки только сама эта весть. Король жив. Но мэра отмахнулся, опустив взгляд, принялся напряженно размышлять. Наконец шумно выдохнул. Значит, пора с этим заканчивать. Терсия нахмурилась. С Риолом? Как-нибудь и без нас разберутся. Это все, о чем ты сейчас думаешь? Но кивнул. С варазом. — Разберутся. — Нет, не все. Терсия склонила голову. Пальцы правой руки сложились в печать. — Ну, мэра, не зли меня. Сначала ты пытался скрыть от меня письма от сына, а теперь и вовсе... Скинув руку, ну, мэра оборвал возражение Терсия. — Довольно. — Оденься для конной прогулки, прихвати теплый плащ. Ты едешь со мной. — Зачем для поездки на юг теплый плащ? Одним шагом Нумера пересек разделявшее его и жену пространство, ухватил Терсию за плечи и толкнул к выходу из казармы. «Меньше слов, давай иди!» терсев фыркнула, разжал ладонь, убирая печать, развернулась в три шага, выскочив из казармы. Нумера перевел взгляд на солдат, скомандовал. «Гомеон, на стены тройные посты! Никого без меня не впускать! Ни единой подводы, сестры-поварихи или гонца! Никого!» Кто сунется к стенам, встречайте стрелами и огнем. Орок, готовь десяток старших и десяток младших воинов. Конными, живо! Вечером, уже в сумерках, когда мы перекусили подогретыми огня лепешками, я с изумлением заметил в руках наглого глиняный горшочек. Аккуратно зачерпывая, он мазал его содержимым рану на плече. Аромат мази чувствовался даже на моей стороне. Я невольно привстал. «Наглый, откуда это у тебя?» Из-под глянув на меня, он процедил. «Если господин не может позаботиться обо мне, то что, мне гнить?» На миг я стиснул зубы, сказал жестче. Я спросил не об этом. «Откуда у тебя мазь? Ну?» «Достал!» «Это как ты достал, если я ничего не платил вам?» «Достал без денег!» Скривив губы в ухмылке, наглый добавил. «Я красивый и языкастый, господин». «Чего?» Кодик буркнул. «Да были у него деньги, господин». «Что он? Зря по деревне бегал». Еще не осознав ответа, я переспросил. «Что?» А через миг, когда все понял, в ярости уставился на наглого. «Ты?» Он подобрался, цедя слова, спросил. «Что?» «Да, утянул я пару ухоронок у деревенских, раз уж господин не может и серебряка нам заплатить». Что дальше? Выкинуть мать? Ну, ладно я. Вы меня никогда и не жалели, господин. Подхвачу гниль крови, да и сдохну. Слезинки не прольете. А думаете, последняя рана у нас, да, господин? Так и будем? Листики собирать, плевать на них, да к дырам лепить, да, господин? Словно в торе ему из темноты соткалась одна из моих теней, потянулась ко мне. Хаспо. Я понял, что давно стою, нависая над наглым сжав кулаки так, что отросшие за эти дни ногти врезаются в ладони. Тени привычно сновали между моими людьми, костром и кустами, то и дело закрывая их своими чернильными телами. Разжав кулаки, я шагнул назад, буркнул, не глядя на наглого. Не забудь с тощим поделиться, да поваренку ухо помазать. Прихватив плащ, отошел на три шага в сторону от костра и улегся там. «Можно ли считать возможность спать на голой земле и не окочуриться от холода еще одним даром хранителей? Да кто его знает? Но мне его очень не хватало в пещере уединенных тренировок». За спиной у костра продолжали шептаться. «Было бы желание, можно было бы разобрать слова. Теперь-то, когда я полноценный дар, прошедший посвящение, а мои чувства обострились, но желания не было. Нужно что-то решать с деньгами на людей». Только что. Полдня бежали, и хоть бы кого встретили. Эти реольцы, словно к безымянному, отправились, да там и сгинули. Хоть самому возвращайся к деревне и ищи у хоронки крестьян. Как-то не так я представлял себе походную жизнь Недара на службе у короля. В рассказах отца все это выглядело красивее и проще. Терсия перегнулась с Грауха ближе к Номеро, перекрикивая поднявшийся ветер. «Сколько можно?» «Скоро!» Терсии осталось лишь поджать губы и плотнее закутаться в плащ. Впрочем, нет, спустя несколько ударов сердца ее пальцы заплясали, складываясь в печати. Дорога поднималась все выше и выше. Замок уже давно скрылся за серым изгибом горы, а небо покрылось звездами. Мало того, что поднялся ветер, так он, как и положено ему ночью, шел с гор и нес с собой холод их вершины ледников. Это Ну Мэра мог не обращать на него внимания, встречать грудью, но вторая кровь слабей. Даже третий дар, который дает телам Эдаров крепость, у них не так силен, как у первых детей. Конечно, Терсия не раз встречалась с дочерями первой крови, которым судьбой и правом рождения была назначена дорога на игры предков. Но таких всегда рождалось мало, а уж тем более к ним не принадлежала она. И ей, что бы Нумера забыл меч с утра взять, холодно. Хорошо, хоть в Академии каких только внешних техник не давали, в том числе и таких, что позволяли не замечать холод. Если бы только этот Нумера сказал правду, что они действительно едут в горы, они делают крюк, чтобы сбить кого-то с толку. Словно услышав, как она клянет его по имени, но мэра повернул к ней голову. Она со злостью спросила. «Что?» Подсвети дорогу! Что-то сестры сегодня жалеют света!» Терсия фыркнула, но через десяток ударов сердца над растянувшимся на узкой тропе отрядом повисло два бело-голубых шара. По скале и камням побежали сотни странных, изломанных, дергающихся теней, заставляя коней фыркать и косить глазом. И только граухи продолжали невозмутимо нести на спинах своих всадников. Терсия давно устала спрашивать, когда закончится их путь. Тропа изгибалась, петляла, становилась то уже, то шире, пересекая другие дороги, ведущие вниз. В долину, а затем и к замку. Наконец, Номера остановился у черного зева пещеры. «Все внутрь!» Терсия, сморщив носик, огляделась. Одна из полузабытых караванных пещер. Вбитые в стену стальные кольца для лошадей, черное пятно от костра у другой стены, собранные из каких-то жердей и слевшей ткани непонятные перегородки. Ночевать здесь станет для нее одним большим испытанием. И ради чего? Нужно торопиться к сыну, а не ползать по горам. Но мэра в это мгновение ткнул пальцем в двух воинов. «Ты и ты! Останьтесь здесь!» — Суташ, к нашему возвращению приготовь горячего питья. Слушаюсь, господин. Терсия же в изумлении наблюдала, как Нумеров вскинул над головой факел и двинулся вглубь через каменное крошево. Оказалось, что пещера не тупиковая. Весь этот бок горы был изъеден ходаками, словно хороший вызревший сыр. Если вернуться по тропам к замку Терсия бы еще смогла, то найти обратный путь к Грауху в этих отнорках было выше ее сил. Она давно потеряла направление и даже не понимала, вверх они идут или вниз. А вот Нумера шагал так, словно мог пройти здесь с завязанными глазами, и даже факел ему лишь помеха, которая то и дело пытается прожечь шелкодеяния. Невольно Терси обратила внимание и на солдат. И если большая часть из них глазели по сторонам, то Орак, заместитель отосланного Нумера в наказание Криода, и трое из старших воинов были совершенно спокойны. И командовали остальными, где беречь голову, а где ноги. А затем, едва нора остановился, они вчетвером без приказа принялись разбирать завал в какой-то уж совсем узкий отнорок. Так казалось: То, что в сиянии внешней техники выглядело узким боковым тупиком за каменным завалом, внезапно оказалось изогнутым ходом. Но мэра повел рукой: Входи, Терси! Она молча шагнула вперед, складывая пальцы в еще одной печати и беззвучно создавая себе еще один светящийся сгусток из выплеснувшегося из жил огня души. Десять шагов, и Терсия оказалась в большом каменном зале. Свет ее техники осветил сначала склонившегося в поклоне Криода, затем десяток воинов за его спиной, облаченных в синеватые доспехи, а затем охватил весь зал, заиграв на серо-зеленых стенах тысячами ярких отцветов. Весь пол за спиной Криода и его воинов оказался завален десятками доспехов. Точно таких, какие были надеты на них самих. Позади Терсии раздался довольный голос Нумера. «Впечатляет!» Она еще не до конца осознав, что все это значит, переспросила. «Что это?» Это все те деньги, которые ты думал, я потратил на поиски слез Амании. Мечи и доспехи льдистой стали. Мне не просто льдистой стали. Коснись одного из них, Терсия. Она шагнула к Риоду, провела пальцами по чешуе его доспеха. Нахмурившись, повторила прикосновение, только на этот раз выпуская из пальцев жар души. Чешуя загорелась льдистым голубоватым отблеском, и Терсия вскинулась в изумлении зачарована Ну, мэра широко улыбнулся, глядя ей в глаза, и кивнул. «Сталь выкована с добавлением исаров. Соль десокола и песчаные розы салира Броня по крепости сравнится с третьим даром предка. И это даже до того, как я сам использую свой дар великого паладина. Наши воины будут вооружены не хуже, чем гвардия какого-нибудь великого дома. И этот...» Терсиев всплеснул руками. «Но зачем, ну мэра?» «Зачем все эти годы мы перебивались, едва находя деньги на владение дома? Зачем я столько лет ругалась с тобой за эти деньги?» Но мэра смутился, плечи его поникли. «Дорогая, я никогда не был уверен, что один из слуг не продает свои уши в Вскинувшись, добавил, «И я был прав, ты же помнишь?» Но Терсию это не успокоило. Не обращая внимания на мнущихся позади номера воинов, она повысила голос. «Так значит, Криоду можно было обо всем знать, а мне нет? Старшим воинам можно было доверять, а мне нет? Если уж ты решил потешить себя железом, то разве нужно было скрывать это от меня? Неужели же я не поняла бы твое стремление усилить гарнизон, а? Я тебя спрашиваю, Нумера. Ты столько лет мотал мне нервы с этой клятой шахтой, чтобы ее безымянной к себе забрал. Чтобы ты позабыл, что вообще называют слезами». «За каждую ту слезу, которую я проливала по ночам!» Но мэр попятился, поднимая ладони. «Терсия, спокойней, спокойней! Ты все не так поняла, дорогая!» «Что я не так поняла? Где ты вообще шлялся месяцами, если деньги тратил не на поиски шахты, а на доспехи?» петар Ладонь Терси окутала пламя. Оно стекло с ее пальцев на пыль под ногами, заставило ее вспыхнуть дымом и свернулось там кольцами огненной плети. «Может, ты сидел неделями в каких-нибудь тавернах? И хорошо, если только тратил деньги на вино. А может, ты искал там и другие удовольствия, а, Нумера?» По шелку одеяния Нумера пробежала голубая волна. Он снова шагнул назад, забормотал. «Стой, стой, стой! Да о чем ты говоришь?» «Поездки! Я тратил все это время на поездки, Терси!» «Пересечь весь север, договориться с нужными людьми, вернуться обратно». «Да все это на конях, а не на граухах, изображая из себя обычного наемника!» «Обычного наемника? Одного из тех, до да денег которых так охочи девки в трактирах?» Но мэра понял, что все идет не так, как он хотел, и перешел к главному. «Да, я не искал шахту слез. Просто потому, что все эти годы знал, где она находится!» Терсия шагнула вперед, вскидывая руку, и Нумера выкрикнул. «Большая шахта! Большая!» Терсия замерла. Огненная плеть так и касалась кончиком камня под ногами, заставляя его шипеть и дымиться. Терсия переспросила. «Ты знал, где была шахта?» «Да! Контрабандист все рассказал. Но мы были слишком слабы, я был слишком слаб и молод. Если бы тогда прознали, что это не глупая выдумка, а правда, то меня бы просто растерзали на играх предков, а наши земли бы разорили странные пришлые бандиты». Ты же сама должна помнить те годы и те странные стычки». Терсия опустила руку, задумчиво спросила. «Так ты поэтому так хотел, чтобы Леал получил равную с тобой силу?» «Да». «И поэтому уговорил меня отослать его в кузню?» «Да». Я подозревал, что вораз что-то разнюхал. «А теперь, когда он так нагло прислал к нам своих солдат, у меня нет в этом сомнений. Ведь свои земли гораздо проще обыскивать, чем чужие». Ты же сама знаешь, насколько в горах нашего дома больше бандитов и контрабандистов, чем у соседей. А ведь у нас даже нет нормального пути к королевству Андама. Так если у нас все это время были деньги, оружие и доспехи, так почему же наш сын поехал в кузню с полупустым кошелем? И если ты годы ездил по всему северу, изображая из себя наемника, то почему нашего сына не ждали в таверне Верде наши солдаты? Почему сейчас наш сын на юге один? Один, в то время как там вся армия Реола. Дорогая, ну, как сказать? Плеть рассекла воздух, заставив Нумера отшатнуться в сторону. Глупец! Ты даже не подумал об этом! Терсия! Не смею уворачиваться. Наши солдаты должны знать, что глупость всегда наказывается.